чему я гораздо пристал с охотой учиться геометрии и фортификации. И сей Франц через сей случай стал при дворе быть беспрестанно и в компаниях с нами. У Тиммермана Петр стал брать уроки математики. Сохранившиеся до настоящего времени учебные тетради Петра Показывают, что Тиммерман и сам был настолько плохим математиком, что делал грубые ошибки в простом умножении. А орфография в этих тетрадях свидетельствует, что Зотов не научил своего питомца даже правильно писать по-русски. Так вместо «втроем» Петр везде пишет «в три аом», вместо управления «уперовление». Латинское слово адицо – «сложение» он пишет то «одиция», то «водиция», руководствуясь, по-видимому, при письме больше слухом, чем грамматикой. Однако Термирман все-таки прошел с Петром арифметику, геометрию, артиллерию, фортификацию, научил его обращаться с со стролябией составил планы крепостей, вычислял полет пушечного ядра. Он сделался неразлучным спутником своего ученика, и с ним Петр нашел в селе Измайлове знаменитый ботик, дедушку русского флота, пробудивший в юном царе любовь к мореплаванию. Об этой находке сам Петр рассказывает в предисловии к морскому уставу. «Случилось нам быть в Измайлове на льняном дворе, и гуляя по амбарам, где лежали остатки вещей дому деда Никиты Ивановича Романова, между которыми увидел я судно иностранное, спросил Франца Тимермана, что это за судно. Он сказал, что то бот английский. Я спросил, где его употребляют. Он сказал, что при кораблях для езды и воски. Я Паки спросил, какое преимущество имеет пред нашими судами, понеже видел его образом и крепостью лучше наших. Он мне сказал, что он ходит на парусах не только что по ветру, но и против ветра, которое слово меня в великое удивление привело и якобы неимоверно. Потом я его Паки спросил, Есть ли такой человек, который бы его починил и сей ход мне показал? Он сказал мне, что есть, то я с великой радостью сие услыша велел его сыскать. И вышереченный Франц сыскал голландца Корштен Бранта, который призван при отце моем в компании морских людей для делания морских судов на Каспийское море который он и бот починил и сделал машт и парусы. И на яузе при мне лавировал, что мне паче удивительно и зело любо стало. Потом, когда я часто то употреблял с ним, и бот не всегда хорошо ворочался, но более упирался в берега, я спросил, для чего так. Он сказал, что узка вода, Тогда я перевез его на просеной пруд, но и там немного авантажу сыскал, а охота стала от часу быть более. Того дня я стал проведывать, где более воды. То мне объявили Переиславское озеро, яко наибольшее, куда я, под образом обещания в Троицкий монастырь, у матери выпросился. А потом уже стал ее просить и явно чтобы там двор и суды сделать. И там несколько лет охоту свою исполнял. Но потом и то показалось мало, то ездил на Кубенское озеро. Но оное ради мелкости не показалось. Того ради уже положил намерение прямо видеть море. Страстно увлекшись плаванием, Петр стал редко бывать в Преображенском и почти все время проводил на Переславском озере. Там он строил и спускал суда, ничего не желая знать, кроме математики, военно-морского дела и кораблестроения».